Дай мне поцеловать твои уста. Луны не видно в мертвом небе, Взерцали черных вод. Продекламировал Паша Леньков, Высунувшись из укрытия И внимательно оглядев аллею иностранцев, Погибших за Францию. Тихо, темно, пусто. Два с половиной часа назад Ушел последний посетитель. 43 минуты назад Прошуршала поливалка. 10 минут назад Прокатил на велосипеде обходчик. «Кротик, пора!» — махнул Леньков напарнику и снова процитировал из спонсора. В последнее время образовалась у Паши такая привычка. «Семь звезд мерцают в мертвом небе, семь звезд в ночной воде». Было время, когда третий этап работы повергал его тонко чувствующую душу в тоску и ужас. За несколько дней до операции Леньков терял аппетит и сон, начинал глотать успокоительные таблетки но потом что-то в нем переменилось. Нервная дрожь не ушла, но теперь это был скорее трепет экстаза, своего рода адреналиновая эйфория. Грудь раздувалась, вдыхая ночной кладбищенский воздух. О, ни на что не похожий аромат глухой тайны и нежити! Пульс делался звонким и дерганым, что твое пицциката, а шаг пружинистым, невесомым. Одна беда, пребывая в этом состоянии, Паша делался невыносимо болтлив. Сам это чувствовал, но не мог с собой справиться. До 89-го дивизиона добрались за пять минут, двигаясь параллельно круговой аллее, где раз в полчаса, согласно инструкции, должен был проезжать кто-нибудь из ночной охраны. Леньков драматическим шепотом читал монолог Соломеи в переводе Бальмонта. Напарник, как обычно, молчал, зорко поглядывая по сторонам. Один раз из кустов прямо под ноги шмыгнула черная кошка, и Паша чуть не заорал, но крот молниеносным движением дал ему локтем поддых и вместо крика получился сдавленный всхлип. Когда Ленков отдышался, были уже на месте. Сфинкс был похож на огромного хищника, приготовившегося к прыжку. В свете фонаря памятник казался высеченным изо льда. Паша приветствовал чудовище, строчками гумилевского перевода. «Сфинкс восхитительный и томный. Иди, у ног моих ложись, я буду гладить точно рысь, твой мех пятнистый, мягкий, темный». «Давай», — буркнул Крот, кладя на землю чехол с инструментами. Леньков снял рюкзак, стал вытаскивать тент из темно-серой парашютной ткани. В сложенном виде он был немногим больше обувной коробки. В разложенном же представлял собой светонепроницаемое полотнище размером 3 на 4 метра. Леньков помог его растянуть и закрепить. На этом Пашина непосредственное участие в операции, собственно, заканчивалось. С остальным Крот справится сам. Леньков похлопал монстра по когтистой лапе, пробормотал. «И я коснусь твоих когтей, и я сожму твой хвост проворный, чтоб обвелся как аспид черный в круг лапы бархатной твоей». Думал в это время про лимон. Матка-боска, лимон! Вот что значит оптимизация производственного цикла. В начале своей некрофорусной карьеры, когда Паша был романтичен и неопытен, он действовал так. Первое. Разузнал про артефакт. Второе. Добыл его. Третье. Ищешь клиента. Сколько замечательных вещей из-за этого дилетантизма ушло за бесценок. Стыдно вспомнить! Теперь дураков нет. Первый этап – поиск артефакта. Второй – выход на клиента. Третий – изъятие. Четвертый – сдача артефакта по заранее обговоренному прайсу. Плюсы такого алгоритма очевидны. Во-первых, вещь попадает не к перекупщику, а к человеку, которому она действительно нужна. Во-вторых, у клиента есть уверенность, что он получает аутентичный товар, а не подделку. При желании – Паша предоставлял особую услугу – личное присутствие на третьем этапе, разумеется, за особую плату и под персональную ответственность заинтересованного лица. Пару раз находились чокнутые, которые не побоялись ни ночного кладбища, ни возможных последствий. Известно ведь, что самая распространенная разновидность сладострастных коллекционеров – психи с диагнозом бизнес мозгом и руководителем которого был Паша Леньков, процветал. А начиналось так. 10 лет назад в самый мрачный период буйных 90-х аспирант института всемирной литературы окончательно понял: что светилом филологии он не станет не от дефицита способностей, а потому что скоро загнется от стипендии в шестью е и полной невозможности дополнительного заработка. Соученики, Один за другим переквалифицировались пчелноков, банковских охранников, продавцов на мелкооптовом рынке. Но Паша последовать их примеру не мог. Физические данные не позволяли ему таскать мешки и ящики или часами торчать под снегом и дождем у дверей офиса. А еще было обидно. Без малого десятилетия потрачено на обучение профессии. Заметьте, горячо любимой профессии. Что ж теперь, все знания в унитаз – С утра до вечера, сидя в неотапливаемой институтской библиотеке, Паша ломал голову над тем, как соединить свое ремесло, полностью утратившее всякую актуальность, с хорошими деньгами. Где сегодня нужен специалист по истории литературы? Разве что в каких-нибудь зарубежных славистских кущах, но и там своих умников хватает. Идея пришла в голову, когда аспиранта бросила невеста Мила, сказав на прощанье, «Достало твое нытье!» Но Паша-то знал, что на самом деле ее достала паршивенькая комнатенка в коммунальной квартире и чай, завариваемый по два, а то и по три раза. В первый момент Леньков хотел выброситься из окна, но не хватило сил отодрать рассохшуюся раму. Во второй момент, когда, всхлипывая, он представлял свои унылые похороны и мрак могилы, у него произошло сатори. За минувшие с тех пор годы Пашина жизнь радикально переменилась. Теперь он обитал в двухсотметровом лофте с технодизайном на Тверской и ездил на спортивном Альфа-Ромео, останавливался в первоклассных гостиницах, а путешествовал исключительно бизнес-классом. Мог бы и первым, просто не хотел привлекать к себе лишнего внимания. Жениться не женился, ибо рано, и вообще незачем. Но женской лаской обделён не был – Причем все Пашины подруги красотой существенно превосходили очкастую милу, не сумевшую разглядеть в бедном аспиранте потенциал. Леньков все еще числился на службе в своем полураспавшемся институте, где по-прежнему ничего не платили, но зато и работы никакой не требовали. Научный статус позволял работать в архивах и профессорских залах библиотек. Лет пять назад Паша защитил диссертацию, с блеском. Ему даже предложили переработать текст в научно-популярную книжку, но он благоразумно отказался. Тема была такой. Текстологический анализ предсмертных волеизъявлений литераторов пушкинской эпохи. Диссертация написалась сама собой, между делом, в период, когда Леньков работал с питерскими кладбищами. Первый этап производственного цикла – был самым приятным и совершенно непредосудительным, стопроцентно травоядным. Сидишь себе в хранилище, изучая жизнь давно исчезнувших людей. Но мозг на стороже, под ложечкой, посасывает от предвкушения. Особенно если предмет изучения вдруг обнаружит задатки спонсора. Этот термин Паша придумал сам и находил его остроумным. Он любил воображать себя ловцом жемчуга на коралловых рифах. Скользишь в акваланге над прекрасными, плавно покачивающимися джунглями, любуешься переливами голубой воды, экзотическими рыбами, но вдруг блеснет перламутром раковина и заколотится сердце. Метнешься вниз, чуть подрагивающей рукой, в которой зажат нож, откроешь створки. А что, если внутри матово блеснет ценная жемчужина? Вряд ли жемчуг так добывают на самом деле, это Паша понимал, разве что какие-нибудь любители-джентльмены, для которых это хобби. Леньков же в своем деле был настоящим профи и не был джентльменом. Он называл себя Некрофорус по латинскому наименованию жука-могильщика, славного представителя семейства Сильфит, они же мертвоеды. Подобно Некрофорусу, Паша существовал за счет покойников, И, как уже было сказано, существовал совсем не дурно. Идея, позволившая ему выгодно обналичить багаж историко-филологических знаний, которые в условиях зарождающейся рыночной экономики принято считать абсолютно неликвидными, была гениально проста. Искать в старых документах и мемуарах, желательно никогда не публиковавшихся, упоминания о ценных предметах, которые клали в гроб перед похоронами. В сентиментальном девятнадцатом столетии это было весьма распространено. Удобнее было начать с писателей, потому что на каждого из них в литературном архиве был заведен отдельный фонд. Впоследствии, освоив и другие архивы, Паша расширил круг потенциальных спонсоров. Среди артефактов, прошедших через леньковские руки, были перстни, медальоны, несколько усыпанных каменями шпаг, алмазные орденские звезды. Иногда попадалось что-нибудь более экзотическое, например, упоминание о связке любовных писем, которую завещал положить в гроб один поэт Пушкинского круга. Некрофорус взял пробу грунта на могиле, убедился, что с влажностью все в порядке. Судя по сохранившемуся описанию похорон, гроб был дубовый, а значит, письма наверняка в приличной сохранности. На страничку с архивным штемпелем Паша капнул раствором кислоты, а ценную информацию, отныне известную одному ему, поместил в свой каталог. Товар был уникальный, но требующий штучного покупателя, которого еще предстояло найти. За годы жемчужного лова у Ленькова в каталоге каких только сокровищ не накопилось. Но обнаружение артефакта, как уже было сказано, это лишь начало производственного процесса. Далее требовалось найти клиента. Теперь-то Паша оброс связями, приобрел авторитет у посредников и коллекционеров по всему миру. А в первые годы приходилось ого-го, -го, как побегать. Окей, вот клиент определился, цена обговорена. Наступает фаза извлечения или собственно операция. И тут без крота никуда. Они работали вместе уже четвертый год, но личных, то есть вне служебных отношений, не поддерживали. Паша решил, что так будет спокойнее. Звонок по телефону, мол, с такого-то по такое-то предстоит командировка, рейс такой-то. Крот буркнет «Угу!» и вешает трубку, даже не спросит, куда лететь. Идеальный партнер. Паша долго такого искал. В какой-то момент понял, что всякий раз связываться с кладбищенскими ханыгами, которые за ящик водки вскроют могилу и обшарят бренные останки, лишний риск. Сам Леньков эту работу исполнить не мог, не хватило бы силенки, да и жутко. Прямо чудо, что никто из случайных помощников его с пьяну не заложил. С дилетантизмом пора было завязывать. Требовался профессионал, не пьющий, не болтливый, с хорошей физической и технической подготовкой. Тут дело было еще и в том, что Паша созрел для выхода на международную арену. Там и клиент побогаче, и поле деятельности шире. Российские кладбища – депозитарий малонадежный. Слишком много за последние сто лет было войн, революций и периодов разрухи. А как известно, в эпохе социальных катаклизмов сакральная значимость всевозможных табу, в том числе осквернения могил, девальвируется. Несколько раз случалось, что захоронение, вскрытое с немалыми затратами денег, времени и невосстановимых нервных клеток, оказывалось давным-давно выпотрошенным, может, еще в гражданскую войну.